Глава десятая. Луна очнулась. Чувствуя боль во всем теле, она никак не могла заставить себя открыть глаза. Слабость была такая, будто девочка перенесла тяжелую болезнь. Все казалось чужим — и руки, и ноги, и голова. Она попыталась пошевельнуться и тут же услышала чей-то голос. «Скорей сюда! Девочка приходит в себя!» Кто-то подбежал, присел рядом. Луна с трудом приоткрыла глаза. Сначала она увидела лишь расплывчатые силуэты. Постепенно зрение прояснилось, и девочка разглядела склонившихся над ней маму и папу. — Все в порядке! — еле ворочая языком, прошептала она. — Принесите воды, она очнулась! — попросил Алекс, трогая лоб дочери. К губам девочки поднесли стакан, чья-то рука бережно приподняла ей голову. Живительная влага смочила пересохшие губы. Лона попыталась сесть, и это оказалось на удивление трудным делом. Руки и ноги не слушались и тряслись мелкой дрожью, как у древней старушки. — Ты хочешь сесть? — догадалась Нефилина. Да. «Сейчас, сейчас!» Мама засуетилась, приподнимая подушки и усаживая ее поудобнее. Луна осмотрелась. Она была в светлой незнакомой комнате, похожей на больницу. Рядом на своей любимой подушке, которую кто-то заботливо принес из ее комнаты во дворце, похрапывал фичик с перевязанной головой. «Фитчик!» — встревожилась девочка. «С ним все в порядке», — поспешила успокоить ее нефелина. «Он всего лишь спит. Целители вывели твоего хранителя из состояния оцепенения, в которое его погрузила ведьма. Так что опасность позади. Сейчас ему, как и тебе, нужно набраться сил». «Ажадеида, ты победила ее, доченька!» Восхищенно воскликнул Алекс. — Ты у нас вон какая оказалась. Но давай об этом чуть позже. Сначала тебе нужно основательно поесть. Ты должно быть ужасно голодная. А новости немного подождут. — Но, папа, да, я вижу, что ты просто лопаешься от любопытства. и Я обязательно все расскажу, но потом. Сначала поешь. Отец говорил ласковым, но не терпящий возражений тоном. Девочка тяжело вздохнула и тут неожиданно почувствовала, что и правда безумно хочет есть. — Ты прав, — признала она, — умираю от голода. Когда Луна подкрепилась, Алекс с радостью отметил, что ее бледное лицо слегка порозовело. Тогда он, наконец, приступил к рассказу. Представь себе, ты одним магическим шаром заставила ведьму окаменеть навеки. Сколько мы пытались ее победить! Какие только средства не использовали! Магия черных книг всегда защищала ее. На каждый наш магический удар у нее всегда был готов ответ. А ты сделала волшебный шар. который вобрал в себя силу всех драгоценных камней, силу огня, воды, воздуха и земли. Но главное — в нем была сама жизнь. Никакие колдовские книги не смогли спасти ведьму. Огромная удача, что вместе с ней ты обездвижила ее паука. Он столько лет был хранителем книг. Без него им будет трудно найти себе новую жертву. Наши ученые уже засели за манускрипты. Они описывают последние события. Они пишут о тебе, доченька». Луна покраснела и замахала руками. «Да я сама не поняла, как это сделала». «Так и должно быть, ведь ты еще ничего не знаешь и действуешь интуитивно». Но как только начнешь учиться, сразу поймешь, как управлять своими дарами. Наши преподаватели покажут, что как и делать, чтобы не причинить вреда себе самой. — Я буду учиться! — с восторгом воскликнула Луна. Она радостно вскочила, забыв, что недавно не могла даже пошевельнуться. Учиться она обожала. Девочка очень страдала, когда тетушка Мари перестала платить за ее учебу. Луне не хватало не только знаний, но и общения со сверстниками. В школе было гораздо веселее, чем в мрачном доме, где она жила. Единственное, что хоть немного утешало Луну, — это библиотека, которую в свое время собрали дядюшка Руперт и дедушка Бу. Неизвестно, зачем они ее сделали, так как сами никогда не читали. Наверное, чтобы хвастаться перед гостями редкими экземплярами, но гости в их унылом жилище не появлялись. Зато Луна брала все, что могла достать с полок, черпая из книг информацию об окружающем мире. Анита в редкие свободные минуты старалась заниматься с девочкой грамматикой и математикой. Но всего этого, разумеется, катастрофически не хватало, чтобы утолить обуревавшую луну жажду знаний. Поэтому теперь она была готова прыгать до потолка. «Не могу поверить! Я буду учиться!» А у меня будут учебники, тетради, а я буду делать опыты, а я научусь летать, а лечить, а еще я бы хотела вырастить свой собственный цветок. Сентария так заманчиво рассказывала про селекцию, что я мечтаю попробовать. А еще я хочу сделать свои собственные духи. Какое счастье! «Тише, тише!» «Тебе противопоказаны резкие движения!» — улыбнулась Нефелина. «Нужно придумать, как все это организовать. Ведь в Драгомире еще не рождался ребенок с таким количеством даров. Но мы обязательно все устроим, не переживай, и ты будешь учиться». «Я самый счастливый человек на свете!» — торжественно объявила Луна. «Спасибо вам огромное!» «Нашла за что благодарить!» — рассмеялся Алекс. «А ведьма там так и стоит?» — полюбопытствовала девочка. «Нет, что ты! Она бы нам портила весь пейзаж. Ее отнесли в самое глубокое подземелье нашего дворца и на всякий случай заперли в одиночной камере и выставили часовых. она точно не очнется! — забеспокоилась Луна. — Думаю, что нет, — ответил Александрит. — Мы попытались разрушить статую, чтобы уничтожить без следа. Но чары настолько сильные, что оболочка крепче любого известного нам материала. Так что жидеида погребена внутри навеки. Не переживай. А сейчас еще поспи, тебе нужно побольше отдыхать. Луна хотела возразить. У нее был еще миллион вопросов. Но неожиданно, даже не успев открыть рот, она провалилась в глубокий, но уже здоровый сон. Родители с облегчением переглянулись. Пошла на поправку, можно выдохнуть. Их радость была понятна. За неделю лихорадки высокая температура и озноб едва не унесли Луну в мир забвения. Колдовство ведьмы, из-за которого девочка попала в ловушку, отравило ее организм. Всю неделю из крови Луны выходил чернокнижный яд. Но теперь, когда кровь очистилась, опасность миновала. Целителям пришлось по очереди дежурить у кровати луны. К глубокому разочарованию драгомерцев проклятие жадеиды не исчезло. В волосах целителей по-прежнему появлялись седые пряди, когда они с помощью своего дара лечили людей. Поэтому Алексе и Титаниту, которые рвались сами исцелить луну, Приходилось силой уводить из палаты лазарета, где лежала девочка. Иначе они могли погибнуть рядом с ней. Но все было совсем не так безнадежно, как раньше. Драгомирцы надеялись на скорую победу. Ведь в летописях говорилось, что любые, даже самые сильные чары, лишившись подпитки колдуна, наложившего их, постепенно рассеиваются, поэтому оставалось только ждать. Прошел еще один день и одна ночь. Девочка проснулась рано утром и с наслаждением потянулась. Слабость и сонливость исчезли. Ей уже хотелось встать и выйти на улицу, чтобы погреться на солнышке. Рядом кто-то тихо разговаривал. Луна открыла глаза и взвизгнула от радости. У кровати сидела Анита, ее обожаемая Анита, которая болтала с не менее обожаемым Фичиком. Фитчик выглядел бесконечно трогательно. Повязка на голове, всклокоченная шерстка. Луна не смогла выбрать, кого ей хочется прижать к себе в первую очередь, поэтому, привстав с кровати, крепко обняла обоих. «Анита, Фитчик!» — Как вы? Как твоя рука? А твоя голова? — Все хорошо, — пробормотал зверек, устраиваясь на своем любимом месте у Луны на плече. — Ну, почти. Немного болит голова и совесть. Фитчик с виноватым видом потерся головой о ее щеку. — А с совестью-то что? — не поняла Луна. — Мне стыдно, что я так тебя подвел. Проспал в сумке, будто я никчемное домашнее животное, а не хранитель. — Да что ты! — воскликнула девочка. — Это же было колдовство, притом очень сильное. Я тоже не могла ему сопротивляться и сделала в итоге все, что хотела ведьма. А ты меньше меня в десять раз. — И что? — всхлипнул Федчик. «Я твой хранитель и обязан защищать тебя, а защитник из меня получился так себе никакой!» Он закрыл лапками глаза, понурился и даже чуть не заплакал, только на этот раз по-настоящему. Он просто переполнился горем и чувством собственной ничтожности. Крылья повисли вдоль спины печальными лоскутками, Глаза налились слезами, а нос с подрагивающими усиками практически воткнулся в пол. И даже уши, обычно воинственно торчащие, поникли и уныло болтались по бокам мордашки. Несчастный маленький комочек. Даже каменное сердце не выдержало бы, а уж Луна чуть сама не расплакалась. — Ну что ты! — запричитала она. «Ты лучший хранитель на свете! Я тебя очень люблю!» «И вообще!» — вмешалась Анита. «Жидеида специально вывела тебя из строя. Раз она так боялась, что ты ей помешаешь, значит, ты очень сильный хранитель!» «Правда?» — с надеждой спросил Фитчик, и ушки его немного приподнялись. — Конечно, правда! — хором ответили Луна с Анитой. Ну, тогда ладно. Буду думать, что я еще на что-то гожусь. Ободренный хранитель задрал нос и поудобнее устроился на плече. Убедившись, что приступ самоуничижения у него прошел, Луна обернулась к титаните. Десятки вопросов буквально жгли ей язык. — А ты, Анита, как ты спаслась? Откуда вы вообще появились у купола? Ой, прости, Титанита, все никак не могу привыкнуть. — Пусть для тебя я останусь Анитой. Да я и сама так привыкла к этому имени, что не сразу откликаюсь, когда кто-то произносит «Титанита», — засмеялась тетя. — Анита, моя Анита, наконец-то ты со мной! Радостно пропела девочка и положила голову ей на колени. «Скорее рассказывай все-все, что с тобой произошло, начиная с того момента, как тебя забрали стражники. Когда меня схватили у озера, я, если честно, решила, что мне конец», — начала Анита. «Но я об этом почти не думала. Я безумно волновалась за тебя. Надежно ли ты спрятана?» «Надолго ли хватит чар укрытия? Доберешься ли ты до портала сама?» «Хватило твоих чар! Еще как хватило!» — рассмеялась Луна. «Даже лось пытался об меня почесаться, думая, что я камень. И до портала, как видишь, дошла. Ты будто чувствовала, что я останусь одна». Объяснила, куда идти, и научила выживать в лесу. — Да, твои родители мне рассказали и о болоте, и о волках. Ты просто невероятная умница. Не потеряла головы и все преодолела. Я сама не справилась бы лучше. — Скажешь тоже, — смутилась Луна. Так вот, стражники поволокли меня через воронку во владение отвершенных. Конечно, когда я увидела, что стало с этой частью Драгомира, я была поражена. На несколько секунд из-за злобы, которая царила там, я даже потеряла способность управлять чарами преображения. Там столько отчаяния и слез, что я начала задыхаться. Но мне крупно повезло, причем дважды. Первый раз, когда стражники, решив, что я простая травница, опутали меня обычными анимагическими сетями. Второй — когда я не удержала чары. В этот момент стражников больше интересовала черная туча, приближавшаяся к нам, поэтому они ничего не заметили. «Фух!» Выдохнула Луна, только сейчас заметив, что все это время боялась дышать. Я тоже сначала вздохнула с облегчением, но потом увидела Жадыиду. Она управляла этой черной тучей, которая отвлекла стражников. Луна опять оцепенела. Воображение рисовало ей картины, одна страшнее другой. Анита погладила девочку по голове, чтобы немного успокоить. — Жидеиду я сначала даже не узнала. Ты сама видела, что с ней сделала черная магия. Она стала совсем не похожа на себя. Трудно поверить, но когда-то она была одной из первых красавиц Драгомира. У нее была куча ухажеров. Не только из Смарагдиуса. но и из других петрамиумов. Многие просили ее руки, но она почти всем отказывала. Искала побогаче да поближе к власти. А уж когда находила, то пускала в ход все свои чары, и никто не мог устоять. Она могла быть очаровательной, если хотела. — Вот почему Марион на ней женился! — задумчиво проговорила Луна. Я все думала, как он, такой благородный, мог связаться с этой злобной ведьмой. Тогда она еще не была такой злобной, хотя червоточинка уже чувствовалась. Поэтому Марион и не смог с ней жить. И тогда она выбрала новую жертву — твоего отца. Но это ты уже знаешь. «Да, расскажи, что было дальше с тобой». — попросила Луна. Когда же Деида приблизилась, я почувствовала, что не могу дышать. Мощная ненависть, исходившая от нее, чуть не свалила меня с ног. Она вела себя, как госпожа, привыкшая к полному подчинению. Но я и решила дать ей то, к чему она привыкла. Упала на колени, низко склонила голову, начала жалобно всхлипывать. Жидыда больно пнула меня в бок грязным сапогом и спросила у стражников: "Откуда вы притащили эту заморашку? Те объяснили, что поймали меня по ту сторону земли. Эта жалкая травница собирала там жалкие сорняки, чтобы лечить жалких людишек. Жидыда расхохоталась. Стражники тоже Потом ведьма распорядилась, чтобы меня заточили в подземелье и уморили голодом. — Будет знать, как помогать драгомирцам! — Как же ты выжила? — взволнованно спросила Луна. — Ведь ты там провела много времени. Этого я не могу объяснить, — развела руками Анита. Я своими ушами слышала распоряжение ведьмы, Не давать мне ни есть, ни пить. Тем не менее, каждый день в моей камере, едва начинала светать, появлялся кувшин с водой и кусок хлеба. Я попыталась разузнать, кто мне помогает. Просыпалась затемно и ждала. Но в те дни еды не получала. Поняв, что кто-то не желает раскрывать свою личность, я перестала караулить. и с тех пор исправно получала еду и питьем. — Надо же! — задумчиво протянула Луна. — Кто-то сохранил там человеческий облик. Я тоже так подумала и мысленно говорила ему спасибо. — Богати, девочку осенила. Может, это Эгерин? Кто -кто — Кто-кто? — переспросила Анита. — Эгерин, такой высокий, старше меня на год или два. Он освободил меня из камеры и по тоннелю привел к куполу. — А его разве не нашли во время задержания? — Нет, — ответила Анита. Среди людей, захваченных во владениях отверженных, вообще не было подростков. А он сказал, кто он такой. Нет, хотя я несколько раз спрашивала, с сожалением вздохнула Луна. Я только поняла, что его родители в Петрамиуме отверженных, и он не может покинуть их. Я ему предлагала отправиться со мной в Драгомир, но он отказался. Он так помог мне, усыпил стражников, стащил ключ, выпустил меня, вывел из подземелья. Я была слаба после чар и он практически тащил меня на себе, сначала по оврагу, а потом в лабиринте, когда мы шли по тайными ходами, которые сделал он сам. Наверное, и тебе он помогал. А где находится тоннель, можешь рассказать? Очень заинтересовалась Анита. Выход прямо там, где было сражение. Он прикрыт большим камнем. А вход в глубоком овраге, недалеко от дворца. Он тоже спрятан за огромным серым валуном. Только это не тоннель, а целый лабиринт. Эгерин сказал, что строил его все детство. — Все детство? — задумчиво повторила Анита. — Понятно. Подожди-ка секунду, я сейчас вернусь. и она стремительно вышла из комнаты. — Куда это она? — удивилась девочка. — Не знаю. Сейчас вернется и все расскажет. — резонно заметил Фитчик. И действительно, через пару минут Анита пришла обратно. — Я передала твою информацию Гелиадору, — невозмутимо объяснила она. При обыске Петра Миума отверженных... мы не нашли никакого лабиринта а вдруг там еще прячется кто то из стражников военные сейчас проверят только пусть не причиняют вреда эгирину забеспокоилась луна но если найдут он правда очень хороший девочке вдруг стало стыдно будто рассказав о лабиринте она выдала тайну человека который ее спас «Хотя это и к лучшему!» — успокаивала она себя. «Пусть его найдут и приведут в Дракомир. А то, что он так и будет всю жизнь скрываться под землей, как крыса, он этого не заслужил». «А что было дальше?» — спросила она Аниту. «Дальше случилось нечто невероятное», — улыбнулась Анита. Я сидела в камере, в сотый раз пересчитывая трещины на потолке. Как вдруг под ногами раздался настойчивый писк. Я с ужасом посмотрела вниз и увидела двух весьма упитанных мышей. Я чуть не запустила в них кувшином из-под воды. Но побоялась, что на шум прибегут стражники, — и заинтересуются, откуда у меня кувшин. Но тут мыши встали на задние лапки и приняли человеческий облик. Представь себе, передо мной стояли Алекс и Сардер. Но обниматься и радоваться было некогда. Предстояло еще найти тебя. И Сардер превратил нас в мышей. Прррр! Ощущения не из приятных. — Не думаю, что когда-нибудь захочу повторить. Понятно, почему жители Смарагдиуса отказались от этого заклинания. — Было больно? — участливо поинтересовалась Луна. — Не то слово! — Анита поежилась. — Такое чувство, будто все твои косточки сначала раздробили, а потом из них слепили более маленькие. А еще у нас... Выпали все зубы, и на их месте выросли новые мышиные. Но самое противное — это шерсть. Она пробивалась сквозь кожу, будто иголки вылезали из каждой поры. А хвост! Тут уж я вообще молчу. Второй раз я бы на такое точно не пошла. Бедные Сартер Алекс. Ведь они сначала тренировались здесь, во дворце, потом еще дважды превращались. В общем, ужас-ужас-ужас. — ужас. Да ладно тебе! Вовсе не ужас-ужас-ужас, а просто ужас! — рассмеялся Александрит, заходя в комнату вместе с Нефелиной. — Мама, папа! — обрадовалась девочка. Крепко обняв дочь, они тоже присели около кровати. «Пусть дальше Алекс рассказывает, а то у меня уже в горле пересохло», — улыбнулась Титанита. «Если ты еще не устала, конечно». «Ни капельки, да и вообще, сколько можно спать? Так все самое интересное проспать можно!» «Дальше и рассказывать-то особо нечего». Мы прочесали все ярусы подземелья. В самом низу царила дикая паника. Стражники носились туда-сюда, орали друг на друга. Дверь камеры была открыта, а внутри никого. Мы поняли, что ты сбежала, и решили поискать тебя у ближайшей границы купола. Как видишь, не ошиблись. Что было дальше, ты сама видела. и я даже рад, что все это случилось, ведь если бы нам удалось незаметно улизнуть, война продлилась бы еще неизвестно сколько лет. а как вам с сардером удалось уйти, ведь вы же постоянно держали купол спросила луна у нас не было выхода, ответил алекс перевоплотиться в животное могли только сардер и цитрина. Заклинание очень старое и сложное. Простым чародеем из Смарагдиуса оно не под силу, да и вообще, пережить такое перевоплощение не каждый сможет. Это очень больно. Цитрина в силу возраста не могла идти, оставался только Сардар. И мы решили сделать так, как предлагала твоя мама, поискать добровольцев. которые смогут на пару часов подменить у купола одного из правителей. Через пару часов собралась целая площадь желающих помочь. Тогда я понял, что тоже смогу отлучиться. — А почему купол все-таки разрушился? — Никто не пострадал? — забеспокоилась Луна. — Никто, не переживай! Поспешила успокоить ее нефелина. Во время сражения, — объяснил Алекс, — множество черных шаров ведьмы попало в купол. Они очень сильно повредили его. К тому же стражники, надеясь спастись в Драгомире, целой толпой навалились на купол. Каждый пытался разрушить его с помощью своего дара. Кто-то сжег огнем, Кто-то обрушивал на стенки огромные волны, кто-то напирал ураганным ветром. Из-за этих многочисленных атак чародеи, державшие защиту, начали быстро слабеть и падать один за другим. — Они живы! — вскричала Луна. — Конечно, живы! — мягко сказала Нефелина. — Они просто упали в обморок, так как полностью израсходовали свои магические силы. Все уже восстановились и замечательно себя чувствуют. Но купол разрушился. Троим правителям без поддержки невозможно было его удержать. Но мы подготовились к этому. Войска уже стояли у границы. Ты их потом видела. А сражение так и не состоялось. «Стражники сдались без боя. А потом ты взяла и расправилась с жидеидой. Это потрясло нас всех!» «Ой, мама, не преувеличивай!» — смутилась девочка. «А ты не преуменьшай. Ты знаешь, что стала героиней Драгомира? Пойдем, кое-что покажу». Нифелина приоткрыла дверь в соседнюю комнату. Луна осторожно зашла туда и ахнула, а Фитчик, сидевший у нее на плече, немедленно расчихался. Комната была буквально до потолка завалена цветами. Букеты стояли на полу, подоконниках, полках. Вазы висели даже в воздухе. На стенах красовались детские рисунки — изображавшие луну со сверкающим шаром в руках. Кроме того, в комнате лежали кучи мягких игрушек. — Это все люди несут тебе, — проговорила Нефелина. — Каждый день они собираются на площади, чтобы узнать о твоем здоровье. Вчера в Драгомире был настоящий праздник. Все радовались, что ты пришла в себя. Они так любят тебя. Луна не смогла сдержать слез. — Но я же обычная девочка. — Нет, дорогая моя, мы уже говорили тебе, что ты чудо. Иди сюда, поближе к окну. Ты обязательно должна это увидеть. Нужно побольше света. Девочка подошла и вопросительно взглянула на мать. — Посмотри на свое плечо. таинственно улыбнулась нефелина о точно луна вспомнила о жуткой боли которую причинил ей шар ведьмы девочка поспешно задрала рукав и изумленно вскрикнула да мы тоже под впечатлением согласилась мама нравится луна ошеломленно кивнула на месте розового шрама Появился символ. Это была изящная ветвь, украшенная тремя причудливыми цветами. Один бутон напоминал крохотный воздушный вихрь, второй — затейливый фонтан, рассеивающий капли в разные стороны. Третий выглядел как скопление огоньков, переливающихся всеми оттенками красно-желтого. Сама ветвь росла из ладоней, сложенных вместе. Картинка была живая. Каждый цветок сверкал, меняя очертания и цвет, от насыщенно яркого до нежного. Символ покрывали мельчайшие драгоценные камни, которые точно приклеились к коже. Луна с любопытством попробовала приподнять один камень ногтем. но у нее не получилось. — Надо же, как крепко держится! — восхитилась она. — Конечно, крепко! Этот рисунок с тобой навсегда, доченька! — ответила Нефелина. — А ты поняла, что произошло? — спросил Александрит, который тоже вошел в комнату с цветами. — Ну... — протянула Луна. — У меня теперь тоже есть символ. — Это да. Но еще ты залечила свою рану! — с восхищением сказал отец. — О, точно! Луна вспомнила тепло своей ладони, которая мгновенно облегчила боль. — Значит, я могу лечить людей! Ура! — Этого мы еще не знаем! — строго оборвал Алекс. — Что значит «не знаем»? Я же вылечила себя. В том-то и дело, никто из нас этого не умеет. Мы можем лечить друг друга, но не себя. Ты первая и единственная. И я смогу помогать только себе? Луна разочарованно надула кубы. Я так надеялась, что буду лечить всех. «Этого мы не знаем и узнавать не будем», — с нажимом проговорил Алекс, заранее отметая все возражения. «Жадеида погибла, но ее проклятие живет, и пока мы не узнаем, как от него избавиться, или оно не пройдет само, рисковать мы не будем». «Не расстраивайся, девочка, папа прав». пусть все идет своим чередом нефилина прижала к себе расстроенную дочь